Морфологический разбор имени числительного. План разбора. Пункт 1. Часть речи. Общее значение. Пункт 2. Морфологические признаки. А. Начальная форма. Именительный падеж. Б. Постоянные признаки. Простое или составное. Количественное или порядковое. В. Непостоянные признаки. Падеж. Число, если есть. Род, если есть. Пункт 3. Синтаксическая роль. Образец разбора. Устный разбор. Конь о четырех ногах да спотыкается. Четырех. Имя числительное. Во-первых, обозначает количество. О скольких. О четырех ногах. Начальная форма четыре. Во-вторых, имеет... Постоянные морфологические признаки – простое, количественное, целое. Здесь употреблено в предложном падеже – это его непостоянный признак. В-третьих, в предложении входит в состав определения «Конь какой?» о четырех ногах – подчеркнуть волнистой линией. Повторение. Прослушай еще раз раздел «Имя числительное». Существительные, прилагательные, числительные составляют группу именных частей речи или имен. Их объединяет изменение по падежам.